Территория России, протекторат Москвы, город Новая Одесса, вторник, 38 июня 2021 года, 12.01. Встаем поздно, благоторопиться особенно некуда, и можно как следует выспаться после вчерашних нервотрепок и обоюдно приятственных способов лечения таковых. По телефону нас тоже никто не тревожит, так что Шакурову я звоню уже после завтрака. А что по времени много ближе ко второму завтраку? «Ну так мы же не связаны режимом». «Наслышан, как же!» Молвит крокодил Гена. Я едва пару слов успел сказать. «Пока не определится приемник Сахно, я от всего этого держусь в стороне. Тебе рекомендую то же самое. От всех приемников и передела наследства я точно в стороне». «Вот и прекрасно. На ужин загляните Поля обучает Руиса тонкостям южнороссийской кулинарии. «Самому интересно, что получится». фыркаю Борщ из кетчупа, кукурузные галушки и кактусовая горилка, наверное. Обязательно придем. Информирую о планах на вечер мое сокровище. Возражений нет. А между прочим, в понедельник нам уже выходить на работу. Задумчиво говорит Сара. Согласен. Насыщенный отпуск получился. Не отдых, а одно расстройство. Местами. Только кто ж знал? Ничего, улыбаясь я. На базе ведь тоже есть море, пляж и всеудобства. А рабочий день у нас не 20 часовой. Да не о том я, отмахивается она. Времени всего ничего осталось. Надо расписание авиарейсов выяснить. Может билеты выкупить заранее. И с багажом решить. С багажом, думаю, просто. Узнаем ли лимит бесплатного веса и вы прихватим с собой. А все остальное отошлем почтой себе же на базу. За пару недель дойдет на корабле или с автоколонной. Билеты тоже забронируем. Ты мне скажи лучше, как с Нивой быть. И правда. Немного подумав, Сара пожимает плечами. Продавать надо, что же еще? Нет смысла гнать через весь континент, тачка только вид потеряет. Гену попросим, он наверняка знает, кто даст цену получше. А уже на базе, воспользуемся добрым советом и закажем свежую машину прямо из-за ленточки. Кстати, с байком твоим то же самое, лучше купи новый. Да, кстати, велик-то забрать надо, он ведь вчера так у фонтанки и остался. Давай-ка уточним, где тут авиакассы. До вечера дел особо нет. Но весь вопрос, гуляем тебя по городу пешком прямо сейчас или сперва надо прокатиться на машине, раз мы ее еще не продали.